и обугленные тела жены и старшей дочери. На их черных шеях и в ушах ярко блестели уцелевшие бриллианты. И тогда он увидел, как земля разверзлась у него под ногами, унося в адскую бездну все его счастье, любовь и веру. Но Адальфина твердо решила изгнать гнев и ярость из сердца отца и взяла с него обещание восстановить погубленное крыло замка, чтобы устроить там приют для местных девочек, сирот или подкидышей. «Таким образом», — сказала она ему, — «он найдет себе больше дочерей, чем потерял». «Еще?» Она попросила сохранить ее в часовне этого приюта, желая и после смерти навечно остаться среди своих названных младших сестер. Арчибальд Мервейе Дюкармен свято сдержал обещание данной дочери. Однако он исполнил желание покойной весьма своеобразно. А Дальфина намечала в тетради главные принципы своего проекта, назначенного как для помощи обездоленным детям, так и для спасения души отца, истерзанной горем и возмущением против Бога. Но ей не удалось завершить этот труд милосердия, ибо под конец рука ее то и дело бессильно падала на открытую страницу, испещренную неразборчивыми каракулями, сырую от брызгов крови и от слез. Однажды она гневно швырнула тетрадь на пол с криком «Я не хочу умирать! Не хочу! Не хочу!» Но, увы, очень скоро девушка уже не смогла бороться с роковым недугом. Впала в агонию и умерла, так и не закончив свой проект. Эти слова, в ужасе выкликнутые Адольфиной, были последними, что услышал от нее отец. В его ушах все еще звучал этот хриплый вопль, когда он прочитывал оборванные записи дочери. В основном они состояли из отдельных разрозненных фраз и слов Часовня Скорбящей Богоматери, Все маленькие девочки будут состоять под подкровительством Святой Девы Марии. Д'Артуар Амели. Пускай святые дни станут для них праздниками. Зал Аделаиды. Я навсегда пребуду среди них в часовне. Так все станут друг другу утешителями. Но, главное, Маркиз увидел в этой тетради следы крови и слез. Именно этими пятнами завещаниями он и руководствовался, исполняя волю своей дочери, последней и единственной. Он и в самом деле восстановил и даже расширил сгоревшее крыло замка, и захоронил сердце Адольфины в часовне скорбящей Богоматери. Только он приказал разместить эту часовню в подземелье у дальнего конца здания. Она была сплошь облицована черным мрамором и освещалась только свечами. В центре возвышался алтарь, а на нем изумительной работы ковчег — где и находилось сердце усопшей. В часовню спускались по бесконечно длинной винтовой лестнице, начинавшейся в небольшой зале с таким низким потолком, что, проходя через нее, нужно было склониться в три погибели. Здесь стояли саркофаги с останками Маркизы и ее дочери Амели а также огромная стеклянная рака, где покоилось на бальзамированное тело Адальфины. Мрачное вдохновение маркиза наложило свой отпечаток буквально на каждую пять замка.